Обещание непосредственного счастья, которое текущий день расстраивает или осуществит, то есть непосредственного счастья в подлинном смысле слова, счастье любви, более нежное и более теплое на каменных плитах, чем самый мягкий мох, живучее, довольствующееся одним солнечным лучом, чтобы родиться, и радостно расцвести даже в самую глухую зимнюю пору. И даже в дни, когда вся другая растительность исчезала, когда красивые зеленые куртки, облекавшие стволы старых деревьев, бывали спрятаны под снегом, если снег переставал идти, но небо по-прежнему было слишком плотно обложено тучами, чтобы я мог надеяться на то, что Жильберта рискнет выйти из дому, вдруг внушая моей матери слова «Глядите-ка, погода разгуливается, может быть, вы бы все же попробовали пойти на Елисейские поля?» Проглянувшее солнце расцвечивало золотом снежное одеяло, покрывавшее балкон, и вышивало на нем черный узор отражения от решетки. В такие дни мы не находили никого, за исключением разве одной какой-нибудь девочки, собиравшейся уходить и уверявший меня, что Жильберта не придет. Стулья, покинутые внушительной, но зябкой фалангой гувернанток, бывали пусты. Лишь подле лужайки сидела в одиночестве дама неопределенного возраста, приходившая во всякую погоду, всегда в одном и том же костюме, нарядном и темном. Чтобы познакомиться с этой дамой, я пожертвовал бы в ту пору будь это в моей власти, какими угодно перспективами, открывавшимися передо мной в будущем. Ибо Жильберта каждый день подходила здороваться с ней. Дама спрашивала у Жильберты, как поживает ее драгоценная матушка, и мне казалось, что будь я знаком с этой дамой, я выглядел бы совсем иначе в глазах Жильберты, принадлежал бы к числу людей, знавших друзей ее родителей. В то время как ее внуки играли поодаль, она всегда читала журнал «Дес Дебатс», который называла «Мой старенький Дебатс». Говорила о полицейском или о женщине, сдававшей стулья, с фамильярностью аристократки. «Мой старый друг, эта дама и я, мы старые друзья». Так как Франсуаза находила, что оставаться без движения слишком холодно, То мы отправлялись к мосту согласия посмотреть на замерзшую сену, которой каждый, даже дети, подходил без опаски, как к огромному выбросившемуся на берег беззащитному киту, которого собираются свежевать. Затем мы возвращались на Елисейские поля. Я тосковал между неподвижными деревянными лошадками каруселей и белой лужайкой, охваченной сетью черных аллей, откуда снег был расчищен, между тем, как возвышавшаяся над ними статуя держала в руке длинную ледяную сосульку, служившую, казалось, объяснением ее позы. Даже старая дама, сложив свой журнал «Дес спрашивала у проходившей мимо няни, который час благодарила ее, говоря «Как вы любезны». Затем, попросив метельщика подозвать к ней внуков, так как ей стало холодно, прибавляла. Вы окажете мне огромную услугу, мне ужасно совестно беспокоить вас. Вдруг точно сверкала зорница. Между театром марионеток и каруселями на прояснившемся горизонте среди расступившихся облаков я замечал как чудесное знамение синее перо мадемуазель. И уже же Эльберта, что есть мочи, бежала по направлению ко мне, сияющая и раскрасневшаяся в меховой шапочке, возбужденная холодом, опозданием и желанием играть. Немного не добежав до меня, она окатила по льду, и скользя таким образом, для того ли, чтобы лучше сохранить равновесие, потому ли, что находила это более грациозным, Или же, желая придать себе позу конькобежца, широко раскидывала руки и приветливо улыбалась, словно хотела заключить меня в свои объятия.